Глава 20. Из машины выпал вьетнамец, выцарапывая за собой винтовку, которая была почти с него ростом. С другой стороны показался точно такой же шкет, только с ярко-коричневой кобурой на боку. Наверное, начальник. Судя по тому, с каким гордым видом он к нам двинулся, очень важный. Ну или, если судить по машине, в которой он приехал, считает себя таковым. Подойдя к нам, этот самый начальник чего-то вопросительно пролаял, и, получив пожатие плечами, не понимаю, как-то по-хозяйски открыл дверцу. Я опустил флажок переводчика огня, передёрнул затвор и вскинул автомат. «Стоять бояться! Руки в гору! Стреляю!» Оба вьетнамца замерли и завороженно смотрели в дуло автомата. Огонёк хмыкнул и, не перекрывая мне директрису стрельбы, подошел к микробоссу и, аккуратно расстегнув кобуру, вытащил пистолет. Затем попытался снять со второго винтовку – Но маленький шкет настолько застыл, что, потянув за ремень, Огонек просто развернул его к себе. Тот безропотно отдал винтовку, только глянув в добрые глаза Незлобина. Наконец, разоружив обоих, Огонек обошел кругом получившуюся инсталляцию и сложил отобранное на капот. «Ну и что это за цирк?» — спросил меня Незлобин, доставая свой автомат. «А ты уверен, что это милиция? Мы тут уже столько корячимся, а никто из местных так и не появился». Зато нарисовались эти и сразу в машину полезли. Думаешь, с нас хотели дань снять? Ну или просто пограбить, что в принципе одно и то же. Тем временем босс обильно потея пытался что-то произнести. Но получалось это у него плохо, потому что он одновременно пытался смотреть на меня и огонька. Ради интереса я подошел осмотреть машину местных гопников. Ржавое убоище было явно сделано тем же заводом, что и наш автомобиль. Но было большое отличие. У него целые шины. Я подошел к нашему разобранному колесу и, глядя на водилу, демонстративно пнул по покрышке. Микробос наконец-то разродился какой-то непонятной нам тирадой в сторону водилы. Тот, косясь на нас, бочком подошел к своей машине и, порывшись в потрохах, достал запаску. «О, у меня идея! Вень, держи их! Я сейчас им объясню фронт работ!» Я очень медленно и показушно прощёлкал флажком предохранителя вверх-вниз, закинул автомат за спину. Из вьетнамцев как будто стержень вынули. Хрен вам, собаки сутулые, рано обрадовались. Затем я демонстративно ткнул пальцем в колеса на их пепелаце, изобразил рукой откручиваем, ткнул пальцем в нашу машину и закручиваем. Проследив за моими жестами, вьетнамцы закивали головами так рьяно, что сомневаться не приходилось. Поняли. Ну раз поняли, так вперед, приглашающий повел я рукой. Правильно говорят, что доброе слово, подкрепленное оружием, желательно крупнокалиберным, гораздо лучше просто доброго слова. Буквально через 15 минут обильно потеющие вьетнамцы поставили нашу машину на колёса. Незлобен вытащил затвор из ружья, разобрал пистолет и, разбросав запчасти, вдоль дороги полез было за руль, но тут же остановился. «Ну ему мудаки же мы, товарищ Саша», — произнес он, глядя внутрь машины. «Могли бы додуматься хотя бы у окна открыть». «А чего такое?» «Да тут жарище такая, что, кажется, наш китаец того...» «Мля...» Я сунулся к рулончику с узкоглазом. Тот лежал без движения. Я похлопал его по лицу, влил воды из фляжки в рот. Хуэй поперхнулся, закашлял. Оба милиционера смотрели с на все это, открыв рты. «Жив курилка», — резюмировал Незлобин. «Поехали!» Я помахал ручкой вьетнамцам, сел за руль, и мы покатили. «Сначала по пригороду, потом въехали в столицу. На въезде, на перекрестке стоял полуразрушенный буддийский храм, такой с пагодами, круглыми барабанами, с молитвами. На деревьях рядом было привязано много разноцветных лент». «Тут налево», — Незлобин повертел карту, провел ногтем куда-то на север. «Я отобрал у него схему», — нашел советское посольство. «Ага, улица Тханьен, 26». «Нет, направо». Я тебе говорю налево, через пхон май. Через Чанг Хунг Дао надо. Пока мы спорили с Незлобиным, к машине подошел лысый вьетнамец в оранжевой накидке. Улыбнулся, что-то спросил. Ванг, ванг, подакал я монаху. Что он хочет? Поинтересовался огонек, разглядывая круглую чашку, которую нам протянул вьетнамец. Вестима, что, бабок. Как ты сказал? Ну, денег он хочет, соображай. «А почему ты сказал бабок?» «Я чертахнулся про себя. Вот лезет из меня всякое из будущего. По-чешски бабка — это мелкая монета. Вот для денег иногда используют». «Ли Банг Джун Хо!» — выдал нам монах, еще раз протягивая чашку. «Слушай меня, мужик!» — я отодвинул чашку от себя. «Денег нет, научу тебя новым мантрам. Еще спасибо скажешь». «Каким мантрам?» — заинтересовался незлобен. «Это типа наших молитв?» — Ага, запоминай, пригодится в жизни. Первая называется «Несцы», что означает «Будь безмятежен, словно цветок лотоса». Огонек заржал. Вьетнамец что-то залопотал, указывая пальцем на храм. Вторая мантра — «Анахуа». — И как переводится? — Веня уже вытирал слезы на глазах. — Воспитывай в себе спокойствие ума, вопрошая, а оно мне надо. Давай третью я уже записываю. — Да ну нах! «Заставляет беспокойство и сомнения покинуть твое тело. А еще покуй наполняет душу спокойствием и безмятежностью. Все проходит, и это пройдет. Вот не злобен тебе высшие местные истины. Запомни и повторяй каждый раз при необходимости». Я нажал на газ, и машина с пробуксовкой рванула вперед, оставив буддистского монаха в дорожной пыли. Но, разумеется, мы даже не подумали спросить у монаха дорогу, А карта то ли устарела, то ли ханой активно перестраивается. Но в итоге мы заблудились. Указателей нет, а если и есть, то на них совершенно непонятные нам закорючки. Трафик плотный, на дорогах появилась куча шахитмобилей, мопедов и велосипедов. Пейзажа не поразглядываешь, не задавить бы кого. Вскоре мы заехали в какой-то район, застроенный однотипными трехэтажными зданиями. Убери жару, добавь травы и деревьев, не отличишь от Первомайского или Ленинского района — в свежеотстроенном поселке городского типа с названием вроде «Нижний Перепихск». Хорошо, что хоть дорога стала, если не идеальной, то близкой к этому. Шум колес по свежему асфальту практически не ощущался. «Во, Зелок, давай за ним!» — внезапно проорал Незлобин. И в самом деле, неподалеку с перекрестка прямо перед нами, выруливал до боли знакомый самосвал Зил-130. Синяя кабина, а в кузове горкой насыпано что-то пылящееся или дымящееся. Ехали недолго. Самосвал свернул к строящемуся дому. «Да какого чёрта ты творишь?» Внезапно донёсся до наших ушей ор с характерным говором. «Ой, грались гуси, какой он нежный! Дупа твоя куда глядела, ось!» «О, наши!» Мы тормознули и завертели головами в поисках обладателя голоса. Перед кучкой вьетнамцев стоял худющий, как жертв очкарик и тыкал рукой в разложенные на поддоне кирпичей лист бумаги. Вьетнамцы попеременно смотрели то в бумагу, то куда указывал мужик. Вот реально, создавалось впечатление, что учитель труда собрал класс и показывает на предмете собранной табуретки наиболее неудачливого, что и как тот сделал неправильно. Вьетнамцы мялись, чесали в затылках, и только «я больше не буду» не было слышно. Наконец очкарик выдохся и начал раздавать указания на уже понятном даже нам русском — «Ну там, это тащи туда, здесь вот сюда, и классическое «не разъеби мне тут». «Добрый день, мы журналисты Александр и Леонид», — подошли мы поближе к мужику и представились. Антип Антип Вавилович, я журналисты?» — очкарик засуетился. «Но меня никто не предупреждав». «Да нет, Антип Вавилович, не переживайте, мы не по вашу душу», — успокоил я его. «Мы просто заблудились и, услышав родную речь, заехали к вам». Суржик нам, конечно, не родная речь, ну да ладно. «Так это совсем другое дело. Вы совершенно правильно заблудились, пошли в прорабскую, а то чего по такой жаре размовлять?» Солнце, правда, припекало нещадно. Я обернулся к машине. Вроде оставили в тени, не должен китаец гавкнуться, хотя... «Да нам ехать надо, у нас груз нежный. Вы нам дорогу до посольства расскажите, и мы поедем». «Пять минут, все равно карта у меня там». «Да и сюрприз у меня для вас есть, ни у кого не а у меня есть!» Заинтригованные мы пошли за Антипом по стройке. Изредка к Антипу подбегали рабочие, получали его ценные и еще более ценные указания и убегали. Чувствовалось, что он тут царь и бог. Открыв скрипнувшую дверь, Антип пригласил нас внутрь. С легкой опаской мы шагнули в сумрак бытовки. Какой кайф после жары оказаться в прохладном помещении, вы бы знали. Ушлый строитель где-то раздобыл огромный кондиционер и воткнул его себе в бытовку. Но это ладно, у него была газировка, нарзан, холодный. Нет, разум понимал, что это просто минеральная вода с пузыриками газа, но организм жадно требовал ещё и ещё. Не знаю, как не злобен, но я не пил газировки. В общем, тоже не помню, как давно. Когда мы осоловевшие оторвались от напитка богов, Антип Вавилович оторвал кусок бумаги от какого-то рулона, и, продолжая гекать, нарисовал нам маршрут с ориентирами. Оказалось, что мы, в принципе, зарулили в правильный район, только проехали нужный поворот. «Откуда у тебя тут нарзан?» Незлобин прямо ласкал взглядом бутылку. «Да привозят, товарищи, сало тоже, но оно долго не живи, сразу снедаю «А в целом тут как?» Выяснилось, что сам ханой американцы пока не бомбят, но все боятся, что скоро начнут». «Стратосферные Б-52 работают по тропе Хошимина, но севернее 17-й широты пока не забираются». «Если начнут, бомбить и столицу!» — анти руками. «Тут будет лунный пейзаж». «Не начнут», — заспорил Незлобин. «Наше ПВО на что?» Прораб на этот счет имел собственное мнение, которое он не постеснялся нам донести в самых экспрессивных выражениях. «Дескать, наши ракеты не достанут до Б-52». А если вдруг и собьют, то американцы применят по ДРВ атомную бомбу. В Японии же не постеснялись. Вот тут-то и начнется самый жар. Веня попытался оспорить и этот тезис, но так без огонька. Нас резко бросило в пот, и опростав еще по стаканчику холодной газировки, мы, чуть покачиваясь, вывалились от хлебосольного украинца, пообещав вернуться с ответным визитом. Нет, холодная газировка во Вьетнаме даже лучше пива, но только теплого. Забравшись в машину, мы проконтролировали китайца, облили еще раз и обнадежили его тем, что скоро приедем. По новой карте рулить оказалось одним удовольствием. Ориентиры были прописаны четко, поворотов мы не пропускали, поэтому буквально через полчаса мы оба с огромным удовольствием лицезрели вывеску посольства СССР». Черными буквами на красном фоне, солидно и презентабельно, чего уж там. «Товарищи, здесь нельзя на машине!» К нам подошел непонятно откуда взявшийся мужик в пиджаке, но по выправке явно военный. «Я буду вынужден вызвать органы правопорядка!» «Спокойно, мы свои и по делу». Мы приоткрыли дверцу и показали ему лежащие автоматы поверх рулончика с китайцем. «Лучше покажите, куда можно». «Так, товарищи, а вы к кому, собственно?» подобрался охранник. Мы озадаченно переглянулись, забыли, мля. Начали в полголоса вдвоём вспоминать. Хомячков, Волков, Хряков, Кроликов, все с вами понятно. Свои-то фамилии не забыли. Чуть улыбнулся страж посольства. Алекс, тьфу, Орлов Николай Яковлевич представился я. Незлобен Вениамин Карпович продолжил за мной огонек. Опа, нашлись потеряшки. Чуть удивленно произнес он. Ждут вас. Сейчас доложу. стойте тут. Он отошел к будочке около ворот, поднял там трубку телефона. И с кем-то начал говорить. Долго это не продлилось, и через минуту мы наблюдали отъезжающие створки ворот. «Добро пожаловать в СССР». Пока мы переглядывались, к нам подошел с инструкциями охранник. «Сейчас налево, потом прямо вдоль аллеи, и там снова налево, пока не упрётесь в здание. Товарищ Зайцев вас будет там ждать». «Точно, Зайцев, спасибо». Мы аккуратно въехали на территорию. «Обалдеть, везде деревья, полянки». И даже какая-то то ли лань, то ли оленяха мелкая ходит, траву грызет. И вода журчит. Буржуинский рай местного масштаба. Эй, а где СССР? Правильно говорил товарищ генерал. Как увидели этого Зайцева, так стало понятно, с кого рисовали плакаты про настоящего советского человека. Высокий, широкоплечий, открытая улыбкой, весь такой надежный и к себе располагающий. Настоящий и плоти. Добрый день, товарищи. Шагнул он к нам, одновременно протягивая руку. «Зайцев Анатолий Сафронович, давно жду вас, не скрою». «Да и мы тоже торопились, как могли. Подарок вот вам захватили». Я выдернул китайца из салона. Тот открыл глаза, что-то пробормотал. Попытался упасть, но мы с Незлобиным подперли его с двух сторон. «Ба, да это сам товарищ Люфо. Анатолий всплеснул руками. «Плохо выглядишь, Лю». а нам он представился как Нехуэй. «О, у этого товарища много имен. Зайцев еще раз пожал нам руки. «Услужили, так услужили!» Люфо что-то пробормотал, закрыл глаза. «Что с ним?» — забеспокоился Анатолий. «Сомлел чуток», — отмахнулся я. «Отлить его холодной водой, дать рису, будет как новенький». «Ну что же, добро пожаловать!» Зайцев махнул нам рукой. Я потащил вслед за ним китайца. А злобин достал из багажника мешок с оборудованием, автоматы из салона и потопал замыкающим. Зайцев довел до какой-то комнаты, куда сразу же набилось несколько человек. У нас почти мгновенно отобрали автоматы, а через буквально минут пять куда-то увели китайца. Мы остались одни. Странно, а как же честно спёртое с самолета. Недолго думая, мы упали в кресло, стоящие около стеклянного столика с графином, и налив по полстакана теплой воды чокнулись. «Ну, за окончание?» «Тёплая вода, конечно, не то, что пиво или даже газировка, но она означала только одно — мы дошли, и мы целые». «Товарищи, а что это такое?» Удивленно крутил в руках какие-то штуки зайцев. «Что дали, то и принесли, что было внутри, не знаем. Нам передали уже опломбированное». Немного напрягшись, ответил я. «Да-да, пломбы были целы, но это не похоже на то, что нам надо». — озадаченно проговорил гороушник. Товарищи описывали это совершенно по-другому. — Мы молчали. — А чего говорить? Кажется, мы попали. Или нас поимели. — Так, — встрепенулся он. — Вот бумага, вот пишущие принадлежности. Давайте пишите рапорты про все с момента получения и поподробнее. А я пойду проконсультируюсь с более знающими товарищами. Пожалуйста, никуда не выходите без меня. Могут неправильно понять. — А туалет? Меня уже начала чуточку подпирать газировка. Вот за этой дверью. Облегчившись, мы с Незлобином сели творить очередные нетленки. казенные фразы и обороты у меня ложились на бумагу уже привычно, совершенно не вызывая затруднений. Надо же, вроде всего ничего, а уже пятый листик исписываю, так и до мемуаров недалеко. «Как думаешь, что с нами дальше?» поинтересовался я у Незлобина. «Известно, что...» Запросят кроликов в Москву, а там уже решат. Может, отзовут, может, еще к чему-нибудь припашут. «Нам бы тачку продать», — напомнил я. «И эти донги поменять на что-нибудь ценное». «Тут неплохие драгоценные камни продают», — Огонек собрал складки на лбу. «Рубины и розово-фиолетовые сапфиры. Они тут дешевые, а в союзе их отрывают с обеими руками. Три цены дают. А кто форцует, есть связи?» «Есть как нибудь На одни командировочные не проживешь, возят народ. Тем более военные самолеты по прилету не обыскивают, границу нам не проходить. Я не только себе повезу, у Ивана семья осталась». Мы помолчали, вспоминая погибших товарищей. «Да, помочь надо. Им, конечно, отпишут по линии Минобороны. Плюс будет пенсия по потере кормильца. Но деньги лишними не бывают». Незлобен почесал в затылке. «Надо будет еще в роте собрать. Как ты сказал, бабок?» «Да, бабок. Можно еще бабло или бабосы». Соберем. Газаев наш подпол в сене же нормальный поможет». Внезапно я вспомнил про фотоплёнку, ту самую, которая была копией, когда мы нашли эти ништяки, и про которую я во второй раз чуть не забыл. Отдать или нет? Тихо вошедший Зайцев дождался, пока мы закончим портить бумагу, Собрал в стопочку нашу писанину и, думая о чем то своём, скомандовал идти за ним. Немного попетляв по коридорам, мы попали в комнату, очень напоминающую казарму, только маленькую. Четыре койки, на двух лежали горкой постельное белье и вещи. Остальные две сверкали голыми сетками. Около стены стоял стол с тарелками, в которых была какая-то еда. Мыться, переодеваться, отдыхать, ждать дальнейших распоряжений. Кратко отдал он приказ и исчез за дверью. Тщательно выполнив все приказы, мы принялись выполнять последние, то есть разлеглись с ногами на кровати и заснули.